Глава 17. Замок Вейнок находился на восточной границе королевства на берегу реки Вейны, текущей на юг, чей противоположный берег был уже территорией королевства Саарон. Местоположение замка было крайне выгодным как с точки зрения его обороны, он находился на крутой господствующей высоте, так и с точки зрения контроля окружающих территорий. Здесь пролегал самый удобный маршрут во все города Венора, когда не надо было утопать в болотах или продираться сквозь чещубу. Здесь же, прямо перед одной из башен городской стены, находился и мост, построенный более века назад. Захват Вейнага менял весь ход войны в Сарской провинции. Весть о падении замка, отправленная голубем последним приказом погибшего коменданта, Наверняка уже получено в мятежном Ларосаре. Но Уля сомневалась, что одно только это известие заставит восставших сложить оружие. Оставались еще полки наемников и ополчения, оправившиеся от недавнего поражения, которое они потерпели, и имелись значительные запасы продовольствия. Все это давало надежду мятежникам». «Госпожа, может, мы без вас съездим в разведку?» Спросила Герда. «А то мало ли что тут будет». «Вот еще», — фыркнула Уля. «Что тут может случиться?» «А такую крепость, да с гарнизоном, целую бригаду и две королевские армии себе лоб расшибут, прежде чем возьмут ее штурмом. Да и мы ведь быстро, туда-сюда». Они спускались в подземелье. Впереди Уля шла с факелом «Лолита», сзади лейтенант «Ниндзя». В этот раз на нижний ярус им спускаться не требовалось. Мэра и его секретаря, не особо афишируя, все же это были государственные преступники, и ни граф, ни тем более сама Уля не желали, чтобы кто-нибудь из свиты и сопровождающих графа королевских солдат узнал о том, что мятежники не умерли от пыток и потому перевели под охрану ниндзя в одну из камер верхнего яруса. Естественно, охрану Герда выставила не для того, чтобы предотвратить побег заключенных, а чтобы не допустить к ним никого лишнего. «На улице уже ночь, так что сейчас пойдете домой», — Уля посмотрела на исцеленных ею бывших городских чиновников Вейнага. «Ваши семьи уже оповещены, фургоны куплены. На ваши деньги. Вам необходимо...» «Госпожа», — всхлипнул секретарь, — «мы...» «Вы не будете начинать службу мне с того, что станете меня перебивать», — продолжила графиня. «Иначе я сейчас же уйду и приду завтра на Ратушную площадь славного города Вейнок, чтобы вместе с вашими согражданами посмотреть на вашу казнь». Она сделала паузу, чтобы убедиться, что ее слова дошли до обоих. «Все должно быть сделано так, как я вам вчера сказала. Я вас скрываю не от наших солдат» а от ваших соседей. Мне не нужно, чтобы слухи о том, что вы избежали сурового наказания, пошли гулять по городу. Это понятно? Оба бывших мятежника, боясь открыть рот, активно затрясли головами в знак того, что все они прекрасно поняли. Загружайтесь и под контролем моих людей через мост покинете территорию нашего королевства. Они вас проводят до другого берега а один из них пойдет вместе с вами и вашими домочадцами до моего графства. Это тоже понятно? С вами я отправлю двоих детей. Отвечайте за то, чтобы ваши жены отнеслись к ним как к своим родным. Вот теперь можете задавать вопросы или сказать то, что хотели. Вы доверите нам своих детей? Уля сначала даже не поняла, что спросил секретарь, а когда поняла, то звонко рассмеялась. Вслед за ней засмеялась и Лолита, вошедшая в камеру вслед за хозяйкой. Секретарь, поняв, что сморозил глупость, сконфузился, а его шеф, посмотрев на него укоризной, произнес, «Простите нас, великодушная госпожа». «Да ладно, чего ж там?» Отсмеявшись и вытерев рукавом набежавшие от смеха слезы, «Хорошо, что гортензия этого не видит», — сказала Уля. «Спасибо, повеселили». «Не думаю, что я сильно похожа на мать двоих детей». «Нет, это не мои дети», — она опять усмехнулась. «Это дети такого же мятежника, как и вы, бывшего коменданта крепости. Вы их должны знать». Оба бывших городских чиновника переглянулись и одновременно кивнули. Удивляться чему-либо за последние сутки они уже устали. Младших детей коменданта... Мальчишку десяти лет и его семилетнюю сестру Уля обнаружила с помощью заклинания «Поиск жизни» на следующий день после взятия крепости. Узнав от Лолиты об их безуспешных поисках людьми графа, которым без особого усердия помогали бригадные маги, графиня быстро сообразила, что дети могут скрываться в той части замка, куда люди графа еще не совались. А таких мест к тому времени осталось всего два. Это временные апартаменты полковника или ее? Когда спрятавшихся детей по ее указке помощник лейтенанта-ниндзя Ушор выволок из тайной темной коморки, оборудованной в простенке между кабинетом коменданта и комнатой его адъютанта, Уля увидела полный ненависти взгляд и упрямо сжатые губы мальчишки и заплаканное лицо девочки. Понимая, что, укрывая детей даже не просто мятежника, а одного из руководителей восстания, она совершает преступление и спасает жизнь тому, кто очень, похожий ее ненавидит, Уля, вопреки здравому смыслу, повинуясь, скорее, одному из своих очередных импульсивных желаний, за которые ее так часто ругал брат, приказала укрыть детей от Ризенда и его людей. Последующие два дня дети находились в одной из комнат ее временных апартаментов. Работникам замковой кухни оставалось только удивляться аппетиту графини, съедавшей если не за троих, то уж за двоих-то точно. «Не смотри на меня, как загнанный крысеныш», — сказала Оля мальчишки. В графине на миг проснулась хрупкая дворовая девчонка, не дававшая себя в обиду даже тем пацанам и девкам, кто был крупнее и сильнее ее. Твоя задача выбраться отсюда и вывести сестру. Свои планы мести отложи на более поздние и более удобные для этого времена. Усек? А чтобы ты к этому оказался готов, тебе надо многому научиться. И начни знаешь с чего? Уля нагнулась и внимательно посмотрела в его глаза. Научись скрывать свои мысли. Иначе и сам погибнешь, и сестренку погубишь. «Ройн, забирай их!» – она подтолкнула детей к прибывшему за ними ниндзя. Когда Уля с самого рассвета, в сопровождении своей неразлучной охранницы, подошла к замковой конюшне, лошадей уже доседлывали. «В Саароне им ничего не грозит», – Герда излучала уверенность. «К мятежникам из Венора власти короля Улинца относятся весьма благосклонно. Помогать не помогают, но и препятствий им не чинят». «А от случайных разбойников, я думаю, отобьемся. Охранников у мэра четверо, да и Ройн себя покажет, если потребуется. Я им, как вы и приказывали, сказала, чтобы не торопились, чтобы подыскивали попутные караваны. Денег им дала сколько-нибудь на дорогу?» — поинтересовалась графиня. «Ну зачем?» — пожала плечами лейтенант. «У жены мэра, пытать которую не стали или не успели, оказалось припрятано достаточно средств. Да и у секретаря...» Это еще тот прохиндей. Не ошиблись бы вы с ними, не беспокойся. Принцип нашего герцога знаешь? Доверяй, но проверяй. Графиня усмехнулась, вскакивая в седло. Они будут следить за шателскими сторожилами, те за ними. Поехали. Отряд из девяти ниндзя и графини с ее охранницей выехал через ворота крепости, куда их пришли провожать, несмотря на такую рань полковника Ашер, И граф Резент, отъезда отряда хоть и не особо скрывали, но и не афишировали. Поэтому, кроме этих двоих начальников, дежурных смен солдат и уже приступивших к работе кухонных рабов, весь остальной замок еще спал. Дорога, по которой четыре дня назад они шли на штурм замка, сбивая с ног прохожих, сейчас ранним утром была пустынна. Да и вообще горожане в эти дни старались из домов не выходить. И причина этого была понятна. Вдоль улиц были сколочены перекладины, на которых висело множество трупов, часть из которых была сильно изуродована предшествующими казни пытками. Люди графа Резенда на славу постарались, искореняя мятежников вместе с семьями. Уля, уже отвыкшая в Пскове от запаха разлагающихся тел, невольно морчилась, когда смердящий запах становился вовсе уж сильным. Она понимала и одобряла решение брата убирать тела казненных преступников вечером дня казни. Хотя до сих пор еще в том же Гудмине использовали висящие перед городскими воротами клетки, в которых умирали и гнили заживо пойманные егерями или городскими стражниками лесные разбойники и душегубцы. Но графиня была уверена, что и это со временем граф отменит. Понятно, что не от жалости к преступникам, а из-за того, что Олег называл смешным словом антисанитария. Дорога до озера и несколько лик вдоль русла Лары, до указанного бывшим мэром места, заняла около четырех склянок. Госпожа, дальше придется ногами, обратилась к графини лейтенант. Ты давай, командуй сама, я опять перехожу в твои подчиненные, сказала Уля. Стреножив лошадей и оставив одного из парней их сторожить, остальные двинулись по неширокой тропинке, идущей по лесу вдоль невысокого речного обрыва. «Впереди двое часовых», — предупредил вернувшийся из авангарда ниндзя среднего роста чернявый парень. «Готовить себе обед, бдительности никакой не проявляют. Я их один могу скрутить быстро, если прикажешь», — сверкнул он глазами на Герду. Та отрицательно помотала головой. «Обойдем их. Мы же не сейчас атаковать будем. Пропажи часовых. Тут всех насторожит не для ниндзя, а скорее для графини», — лейтенант объяснила вслух мотивацию своего решения. Магине это понимала, но высказывать Герде, что не нуждается в пояснениях, не стала. «Решила провести разбор полетов», — так Олег называл последующие выяснения обстоятельств действий и поступков — после возвращения вейнок Незаметно обойти столь безответственных часовых никакого труда не составило. Впрочем, это и неудивительно. Наблюдая за жизнью лагеря, организованного при продовольственных складах, ниндзя с Магини убедились, что вся здешняя охрана состоит не из наемников или бывших солдат регулярной королевской армии, переметнувшихся на сторону восставших, а из ополченцев городских или вольнопоселенческих. Всего Герда с Ушором насчитали в лагере вместе с теми, что несли ротозейную службу сменяемыми часовыми на постах, 422 вооруженных охранника, 9 надсмотрщиков за рабами и около трех сотен рабов. И, лежа в густых кустах ежевики на окраине леса, присматривалась к организации лагеря и продовольственных складов пытаясь определить свои возможности по применению боевой магии. «Ну как?» — негромко спросила, подползая к ней Герда, хотя находились они на достаточно большом расстоянии от мятежников, что можно было бы говорить и в полный голос, но привычка. «Да, устроить переполох я тут могу знатный», — усмехнулась Уля. «Только надо будет приблизиться совсем близко, чтобы заклинание пламя захватывало большую площадь». «Если шагов с тридцати, то запалю участок пятьдесят на пятьдесят шагов. Это вон та огромная куча овощей, видишь?» Она показала рукой на возвышенность, недалеко от причала, где прямо под открытым небом россыпью лежало большое количество репы и моркови. «Сгорит за сотню ударов сердца. И таких пожаров я могу устроить не меньше десятка. Дерево?» В этот раз она показала на вытянутые вдоль берега пакгаузы. Естественно, сгорит быстрее. «В общем», — подвела она итог под восхищенным взглядом лейтенанта, «если бы мы хотели устроить тут диверсию, то две трети складов я бы уничтожила. Правда, потом вам пришлось бы рассчитывать только на свои силы. Я до завтра была бы пустой в плане своего резерва магии». Магов здесь я увидела всего четверых, но крайне слабых. Я их легко раздавлю, если потребуется. И если они, само собой, не успеют поставить сферы, тогда придется сильно потратиться». «Смотрите, еще обоз идет», — сказала Герда, хотя Уля и сама увидела, как на дороге, ведущей со стороны Саарона, из севера обходившей озеро, На противоположной стороне реки появились телеги обоза и направились к небольшому мосту, перекинутому через узкую в этих местах не более двадцати шагов в ширину Лару. «Я думаю, что все понятно тут», — сказала графиня, посмотрев на лейтенанта. «Ну да», — согласилась та, — «я думаю, что реально это все богатство захватить, сильно его не попортив». Обе девушки посмеялись и стали попами назад отползать вглубь леса. Вейнок встретил их наглухо закрытыми воротами. Даже небольшая калитка была захлопнута, хотя до захода солнца оставалось еще с пару склянок. Отряд ниндзя обернулся достаточно быстро, уложились в световой день. «Открывай, козья морда!» — прокричал ушор. Невелено! «Без личного разрешения самого полковника!» «Скажите, кто такие сначала!» — прокричал с высоты башни здоровяк с нашивками сержанта. Но, узнав улю, тут же исчез, загрохотав сапогами по лестнице так громко, что показалось, будто он скатился с нее кубарем. «Госпожа! Извините, осла слепого! Не сразу признал вас!» «Вроде бы он только что стоял наверху башни, и вот...» уже внизу вместе с раздявившими в улыбках рты своими подчиненными. Уля знала про заклинание «Прыжок», которым владел ее брат и которым безуспешно уже долгое время пыталась овладеть она сама. Если бы у сержанта она увидела магические способности, то наверняка решила бы, что он это заклинание использовал. «Что тут произошло, что даже калитку городскую заперли?» спросила она. «Не могу знать, госпожа. Вам бы я обязательно сказал». Расстроился чуть не до слез сержант. «Только нам полковник приказал запереть, и никого без его личного разрешения не пускать». «А почему и зачем?» — не объяснил. «А что же ты приказ нарушаешь?» — немного в шутку, немного с интересом спросила Уля. «Э, «Да ведь э, как можно вас-то, госпожа, не пустить?» — искренне удивился сержант. Ладно, открываешь, махнула она рукой. Причиной столь резкого усиления бдительности послужили сведения, привезенные приданным первой баталии десятком ниндзя во главе с лейтенантом Дреком. Они обнаружили в полутора днях верховой езды в небольшой деревушке один из полков наемников, двигавшихся на север по дороге Вейнок, и поспешили оповестить командование бригады. «Где один полк? Там скоро и остальные будут, я так предполагаю», — заключил Ашер. На вечернем совещании у полковника, где Герда доложила о результатах разведывательного рейда, кроме офицеров штаба бригады и командиров баталий, присутствовали и командиры отдельных род и графиня Ришотел с графом Резендом. «Штурмовать всего семью потрепанными полками вейнок», <смех> — иронично заметил Резент. «Ты, как всегда, оригинален, полковник», — подозревая противника в откровенной глупости. Граф мог себе позволить публично обращаться к командиру бригады на «ты», пользуясь тем, что тот простолюдин. Уля тоже использовала такое обращение. Гортензия научила правильному этикету но публично старалась обращение на «ты» лишний раз избегать, заменяя на нейтральные полковник и ашер. «И «Им деваться некуда», — поддержал полковника капитан пограничных егерей Ноем. Он из присутствующих, пожалуй, был самым опытным воякой, и Уля уже присматривалась к нему на предмет сманивания на службу брату. Увейное непролазное и листое дно, даже в местах разлива ее вброд не перейти. «Да и берега вы сами все видели. Идти к сербскому мосту на юг очень далеко, да и там совсем рядом герцогство Сфорц могут нарваться на войска нового герцога. Так что нет у них другого пути, кроме как попытаться прорваться к мосту. Штурмовать замок они, конечно же, не будут, они и правда не дураки, но вот город им придется попытаться взять, потому что прорываться к мосту вдоль городских стен и башен — чистое самоубийство». Но я не думаю, что они смогут дойти сюда раньше, чем через пять-шесть дней. Так что, если есть желание захватить или уничтожить продовольствие мятежников, я буду поддерживать это решение». Он сел, ни на кого не глядя, бросив лишь искоса неприязненный взгляд на графа. Бедного Резенда, верного теперь Улиного агента, кажется, не любил никто. Спора насчет похода Клари особых не было. Посчитали, что при поддержке такой магии, как графиня Ришотел, для захвата складов хватит и кавалерийской сотни с полутора сотнями егерей Нойма. Ему же поручили и возглавить нападение.